Некоторое время спустя, агентство Вильвет. Небольшое помещение перед закрытыми дверьми, в котором полно девушек-соискательниц. Работодатель по какой-то причине уже на 10 минут задерживает начало просмотра, и среди его участниц началось некоторое брожение. Они начинают ходить кругами и заниматься своими делами, вроде тыканье пальцами в сотовые телефоны, разговоров со знакомыми, И в который раз поправление макияжа. «Ай-ю! ю, ай -ю Незапно пролетает по толпе громкий шепот. «Сейчас приедет Ай-ю! Ждут ее!» Соискательницы, те, кто знакомы, начинают обсуждать новость. «Ну все!» С разочарованием громко произносит одна из девушек. «Зря время потеряла. Если бы знала, что они пригласят Ай-ю, я бы не приходила». «И я бы не пришла!» Поддерживая, соглашается с ней другая девушка. В этот момент из коридора в помещение входят трое и направляются к закрытым дверям. аю – мужчина-телохранитель и женщина-менеджер звезды. Ни на кого не глядя, так, словно вокруг никого и нет, троица проходит сквозь расступившихся людей через все помещение и останавливается перед закрытыми дверями. аю обернувшись к девушке, с улыбкой обращается к ней женщина-менеджер. Пожалуйста, подожди меня тут, я быстро. Айю неспешно кивает. Женщина, открыв двери, исчезает за ними, а Айю остается ждать. Ни на кого не смотря, она с утомленным видом поднимает глаза к потолку, показывая, как она устала и как ее все это достало. Нищебродки-соискательницы, чьи шансы с ее появлением устремились к нулю, раздались по сторонам. И кто с неприязнью, кто с завистью. Издали смотрят на несомненную победительницу. Тишина. И вдруг в этой тишине раздается громовой треск откусываемого яблока и не менее громкий, сочный чавк. Все, как один, дружно поворачиваются на звук и видят позади всех с яблоком в руке и оттопыренной щекой Юн -ми. Это она только что хрустнула. Увидев, что все к ней повернулись, она замирает от неожиданности. Поводив глазами по сторонам, она натыкается на удивленный взгляд Аю. Э Ээээ... -э, два раза быстро жевнув и сделав усилие, проглатывает кусок яблока Юн-Ми. говорит она, обращаясь к смотрящей на нее Аю видимо, по-своему интерпретировав ее взгляд. Хотите яблоко? У меня есть еще, мытое. В помещении наступает вакуумная тишина. У Аю от удивления приподнимаются брови. Все, замерев, ждут, что же будет дальше. «Санбэ?» – изумленно переспрашивает Айю, наклоняя голову, словно прислушиваясь к звучанию слова. «Санбэ?» «Прошу прощения», – произносит Юнми, – «если я что-то не так сказала. Но мы ведь здесь вроде бы все модели. Значит, Санбэ? Разве не так?» «С?» -э»? – насмешливо выдыхает воздух Айю и закидывает голову назад. «Ты кто такая вообще?» «Я?» – на секунду задумывается Юнми. «Я Пак Юнми. Я спрашиваю, из какого ты агентства, а не как тебя зовут? И где твои туфли, если я Санбэ?» Юнми опускает голову и смотрит на свои ноги, единственные тут в кроссовках. «Я партизан», – отвечает Юнми, поднимая голову. «Партизан?» Нахмурив брови, не понимая, переспрашивает Айю. «Что еще за партизан?» Партизан – это тот, кто ведет боевые действия самостоятельно, без армии. Поэтому форма одежды у них может быть любая. «Фу!» – произносит Аю обмахиваясь ладонью. «А я уж было подумала, что чего-то не знаю. Думала, кто такой партизан. А ты, оказывается, просто девочка без агентства. Как ты вообще сюда попала? У меня есть приглашение на просмотр». «Правда? Ну, тогда ладно. Удачи тебе». Только не угощай никого больше яблоками. В модельном бизнесе это не принято. Все вокруг дружно начинают хихикать, смотря на сконфузившуюся Юн Ми. «Я от чистого сердца», — говорит она. В этот момент открывается дверь, и из нее выглядывает женщина-менеджер. аю пожалуйста, пойдем», — приглашает она, смотря на свою подопечную. аю бросает внимательный взгляд на Юн Ми с яблоком в руке. И, сделав движение головой вроде как «ну надо же!», поворачивается к ней спиною, разворачиваясь к дверям. Несколько позже. Небольшая комната, в которой стоит стол, за которым сидят двое мужчин и одна женщина. Дверь в комнату открывается, и в нее входит Юн Ми, сопровождаемая одним из менеджеров компании. «Заходи!» – командует ей он, чуть подталкивая ее в спину и выглядывая из дверного проема, говорит, обращаясь уже к женщине за столом. «Это по нашему приглашению, солнце ним». Дождавшись ответного кивка начальства, он исчезает в двери, закрыв ее за собой. Юнми же спокойно направляется в сторону стола. «Добрый день!» Остановившись за пару метров до стола, здороваясь, кланяется она. «Меня зовут Пак Юнми». «Здравствуй!» кивнув отвечает женщина. «Я старший стаф-менеджер компании «Вельвет». Госпожа Ким Тэ Вон. А это мои помощники», качнув головой, говорит она, имея в виду двух присутствующих мужчин. «Они помогут мне оценить твои качества». юнми молча ждет продолжения разговора. Тэ Вон обегает ее цепким взглядом. «Ты в кроссовках?» удивленно спрашивает она, закончив осмотр. «Я первый раз на кастинге, госпожа». «Не знаю всех правил», – отвечает Юнми. «О, вот как! Значит, сегодня сбылась твоя мечта?» «Я никогда не мечтала быть моделью, госпожа», – секунды две подумав, – признается Юнми. «Даже так? Что же ты тогда тут делаешь?» «Я получила приглашение, пришла посмотреть. Интересно». «То есть ты не рассчитываешь получить работу?» «Я новичок, госпожа старший стаф-менеджер. Я первый раз в агентстве». Наивно ожидать чего-то большего, чем простого просмотра. А ты не слышала о моделях, которые получили предложение на первом же кастинге? Да, говорят, что сказки сводят с ума именно тем, что иногда сбываются. Но, думаю, это не мой случай. То есть, ты пришла сюда просто из любопытства? Не только. Я еще хотела порекомендовать отличного фотографа. Он сделал те фотографии, которые вам понравились. Если вам потребуется новый работник, рассмотрите, пожалуйста, его кандидатуру Сон Сен-Им. подходит к столу и кладет на нее визитку ханыля. «Вот, — говорит она, — «тут все его координаты, госпожа. Он очень хороший фотограф». Старший стафф-менеджер берет визитку, смотрит, что в ней написано. «Школа Керин?» — чуть приподнимает она брови. «Очень достойное учебное заведение». «Хорошо». Я буду помнить об этом. Давай вернемся к тебе. У тебя короткая прическа. Почему? У тебя что-то с волосами или из каких-то других соображений? Мне так нравится, госпожа. Все девочки твоего возраста хотят иметь длинные волосы, а ты нет. Почему? Я особенная, госпожа. Хм, вот как. Хорошо, давай посмотрим твою анкету. Школа Керин? Ты учишься в старшем классе школы Керин? Да, госпожа. Теперь ясно, откуда ты знакома с фотографом. Он на мне практикуется, госпожа. Все фотографы в школе практикуются на всех и всем подряд. Постоянно что-то фотографируют. Понятно. Английский, японский. Два языка – это хорошо. Ну, Юнми, а как ты вообще настроена? Хочешь поработать моделью? Поднимает голову от листка и спрашивает Тевон. Будете платить? Буду работать. С невинным выражением, смотря на начальницу, отвечает на вопрос Юн Ми. «Угу», – понимающе кивает в ответ «та». «Вижу, что твоя мотивация для работы в модельном агентстве находится на крайне низком уровне. Можно сказать, отсутствует». Мужчины, сидящие слева и справа от Тэвон, осуждающе кивают головами, признавая справедливость прозвучавших слов, и став при этом похожими на китайских болванчиков. «Я никогда прежде не интересовалась этой областью деятельности, госпожа», отвечает Инми. «Моя цель – эстрада. Пишу музыку и учусь танцевать. О подиуме даже не думала. Вполне возможно, что это тоже интересно. Но мне нужно вникнуть в вопрос, чтобы понять, так ли это». «Постой», – прищуривается на нее Тевон. «Я тебя узнала. Это ведь тебя показывали по телевизору, в парке. Ты играла на рояле». «Да, госпожа» скромно делает небольшой поклон Юнми. «Это была я». о, -о, -о Во все глаза, смотря на девочку, откидывается на спинку своего стула Тывон, одобрительно произнося о, -о «Госпожа Тывон», наклоняется к ней справа ее помощник. «Для нашего агентства это интересно иметь такую модель». «Да», кивает Тывон, не отрывая взгляда от Юнми. «Конечно». «Юнми», обращается она к претендентке, скромно стоящей напротив стола. «Как ты смотришь на то, чтобы сделать пробную фотосессию?» «Положительно», – кивает головой Юнми. «Тогда тебя сейчас проводят в студию. Ты пришла в своем красном пальто?» «Да», – говорит Юнми и поправляет. «Только оно не красное, госпожа, а цвета Марсала». «Вот как? Хорошо, буду теперь знать. Очень приятный оттенок». «Собственно, именно благодаря ему твои фотографии сразу заметили». Через некоторое время, когда за Юнми и одним из помощников Тэвон, ее провожающего, закрывается дверь. Госпожа старший стаф-менеджер, наклоняется к Тэвон другой помощник, похожая наконец до конца шенке эту Юнми, заполненную ею перед прослушиванием. Девочка пишет, что у нее есть действующий контракт с компанией FN Entertainment. «Да!» – неприятно удивляется госпожа менеджер и уточняет. Правда, что ли? Как они там быстро находят себе перспективных мемборов. Интересно, что такое делает Сан Хён, что его подчиненные так хорошо работают?